Глава восьмая. Бестолочь. Батальон! Смирно! Равнение на середину! Господин подполковник, особо отдельный батальон Егерей на утреннюю поверку построен, традиционно докладывал на общем построении секунд майор Милорадович. День начинался как обычно. По будням барабанный бой поднимал личный состав на самой заре, и солдаты, быстро одевшись, выбегали строиться на огромном поле, привычно разбиваясь на подразделения. Далее шла проверка их внешнего вида оружия амуниции. Потом, как обычно, была пробежка с гимнастической зарядкой, после которой егеря шли умываться, убираться в месте своего расположения и готовиться к завтраку. А после него уже начиналась повседневная служба с военными учениями, караулами и дозорами. «Алексей Петрович, командира первой полуроты Самойлова опять на утреннем построении нет», — докладывал Егорову начальник штаба батальона. «Похоже, что он изволит уже в четвертый раз на него опаздывать. И это все за свои неполные три недели службы здесь». «Разлагает дисциплину, над солдатами издевается, со старшими офицерами, что ему делают замечания, ведят себя вызывающе и крайне неуважительно», — продолжал доклад Гусев. «Вторая рота и так уступала всем прочим своей организованности и в воинском обучении, а тут она и вообще скатываться вниз начала. Совсем этим нужно было что-то делать». Капитан Гусев был абсолютно прав, Алексей и сам все это видел. Выходки и дурь Самойлова уже серьезно всех достали. Никакие замечания от старших офицеров и строгие выговоры самого командира на него абсолютно не действовали. Не раз уже замечал Егоров и такой характерный, но непривычной на пограничной линии запашок перегара от поручика. Опять эта бестолочь на ночь думал. Он, глядя на идущего к своей полуроте какого-то помятого и хмурого гвардейца. «Господин подполковник, разрешить стать строй!» Козырнул тот еще и издали. «Не разрешаю!» — буркнул Егоров. «Извольте сначала привести себя в порядок, господин подпоручик!» Из и егерей раздались смешки. «Господин подполковник!» — вызывающий, выкрикнул Самойлов. «Я в полном порядке! И не нужно здесь делать из меня посмешище перед всеми!» «Командир урод! рот!» «Развести свой личный состав по местам?» «Отдал приказ Алексей. Подпоручик Самойлов стоит на месте!» Батальон, поротный отдельными подразделениями, вышел с плаца, и на нем остались только лишь два офицера. «Ну что, господин подпоручик, все нижничины убыли, потешаться над вами более уже некому?» Задал вопрос командир. «А теперь посмотрите на себя со стороны». Во что вы здесь превратились? Мундир на вас грязный и мятый. За три недели вы успели его изорвать, а починить его не досуг было? Амуниция на вас сидит, как седло, на списанной на живодерне старой кобыли. Сапоги не почищены, сами не умыты, а изо рта перегаром несет. И вот это бравый гвардеец, который принимал участие на блестящих парадах. Позорник вы, сударь. «И на посмешище выставляете себя вы сами, а не я!» «Свой подполковник, я попросил бы не оскорблять меня! Я офицер, и честь имею!» — взвился Самойлов. «Да какой вы офицер!» Оглядывая подпоручика с презрением, тихо произнес Егоров. «Вас он даже свои солдаты не уважают!» «Были бы вы, Николай, просто рохли, но с человечностью и с добрым нравом, так они бы и сами вам помогли. Отмыли бы вас неразумно, отстирали да очистили, подшили бы аккуратно и опекали, как маленького, но слегка такого глупого ребенка. Но, повторяюсь, если бы вы были с ними человеком, они...» И он сплюнул себе под ноги. «Вы ведь не просто нас, офицеров, в глазах нижних чинов позорите» и такого высокого начальника, как... как ваш дядя. Я не буду даже произносить здесь его имя. Соберитесь уже, подпоручик. Изменитесь, пока у вас еще есть время. Поймите, сейчас, пока еще здесь мир, вы можете барахтаться и пусть даже так позорно, как вот сейчас, но все же у нас служить». А вот как только начнутся настоящие боевые действия, то я за вашу жизнь вообще не ручаюсь. Вы покойник, Николай. После первого, но самое большее после второго боя вас непременно зароют в землю ваши же солдаты. И вы оставите о себе память, как о никчемном, бестолковом и дурном человеке. Как вам такое? Такое Самойлова не прельщало». Да и не разговаривали с ним так еще никогда. И ведь не оборвешь, не заткнешь рот подполковнику, как бы горько не звучали из его уст обидные упреки. Чувствовал Николай его правоту и справедливость, поэтому стоял молча и краснел. — Идите, господин подпоручик, — сказал со вздохом Егоров. — Приведите уже себя в порядок и занимайтесь со своими людьми. Учите их, как правильно воевать нужно, если, конечно, и сами знаете. Все-таки за спиной у вас целый шляхетский корпус и даже служба в гвардии. Это как-никак настоящая кузница кадров для нашей армии. Вы же не просто там штаны протирали или на балах ряженным мотылем порхали. Ну вот и покажите, как правильно нужно воинскую службу править. Идите». Самойлов молча козырнул, повернулся и пошел прочь с опущенными плечами. «Три дня мрачно, как туча, ходил, ни с кем не разговаривал и даже на своих солдат не орал», — рассказывал Алексей Родован. «Мы с ним, со шляхетского корпуса, еще знались. Так-то он неплохой человек, но уж больно сильно избалованный». На четвертый день случилось непредвиденное после послеобеденный командирский сбор с горящей красной щекой прилетел Самойлов. За ним по пятам в большой зал цитадели форта влетел и капитан Гусев. «Николай, что это с тобой? Почему щека красная?» Егоров внимательно оглядел встрепанного подпорудчика. «А я ему, господин подполковник, еще добавлю!» — воскликнул разгоряченный Сергей. Эта бестолочь к подгатывала, всякие стишки и амурное рассказывала. Да я этого шлопая сейчас сам тут... — Капитан, выбирайте выражение, скинулся весь пунцовый Самойлов. — Еще славу, я вызову вас на дуэль. — Да я тебя сам вызову! — воскликнул Гусев, хватаясь за саблю. — Тогда поединок! — прокричал подпоручик. — Всем молчать! — заорал Егоров. — Тихо, я сказал! — Оборвало он открывшего было рот Гусева. «Значит, дуировать собрались, господа офицеры. А что? А почему бы и нет? Войны у нас нет. Сидим тут на линии, приспокойно, с таким вот усилением от генерала Кутузова. Бездельничаем. Проливать кровь врага за отечество мы не можем, так хоть свою русскую выпустить. Видать, кипит она у некоторых от избытка». — Как я погляжу, господин капитан, ваша супруга уже ответила наглецу, как и положено. оказал его по заслугам. Можно было бы на этом и примириться, а кому-то и извиниться за все произошедшее. Посмотрел он пристально в глаза Николаю. — Я готов к примирению, если противная сторона принесет мне самые искренние извинения, — подтвердил слова командира Гусев. — А вот я не готов, — с гонором произнес Самойлов. Я не привык выслушивать свой адрес оскорбления от кого-либо. — Ну что же, — пожал плечами подполковник, — тогда я, будучи родственником оскорбленной дамы и командиром ее мужа, принимаю сам ваш вызов, господин подпоручик. Ведь в ваших словах есть упрек и в мою сторону. Уж кто-кто, ведь это я вас как только не оскорблял. — Поединок на саблях и прямо сейчас. Не будем тянуть. Или вы уклонитесь от него, сударь. «Да ни за что!» — с гонором воскликнул Николай. «Самойлова никогда не были трусами!» «Хорошо», — покачал головой Алексей. «Господа, будьте свидетелями. Между нами сейчас состоится поединок, но для всех он будет считаться учебным, дабы не нарушать указы матушки-императрицы о запрете дуэлей. Если, не дай бог, с кем-нибудь из нас что-нибудь случится, никто не должен быть подвержен наказанию». Я надеюсь, вы не против этого, подпоручик? — Отнюдь, я только за, — кивнул он. — Условия поединка, — уточнил Алексей. — Ну, пусть будет до первой крови, — усмехнулся Николай. — Мне будет право неловко вас калечить. Все-таки я брал уроки фехтованию самого Франца Мартена. — Ну, тогда это меня дело, — усмехнулся Егоров. — Значит, с вами, сударь, можно рубиться и по-серьезному, а не как со спесивым мальчишкой. — Буду только рад хорошему сопернику, — произнес куражливо Самойлов. — Но со всем уважением к вам у вас нет никаких шансов против техники настоящего фехтовальщика. Братья Милорадовича очертили большой круг подле реки на плотные высохшие от солнца площадки. — Начали! Выкрикнул Живан, и на солнце сверкнули клинки. Подпоручик, слегка согнув ноги и с туловищем обращенным в полоборота к противнику, сразу же ринулся в атаку. Клинки со звоном соединились, чуть отклонившись в сторону Николай молниеносно отвел свой и тут же попытался нанести удар сопернику в предплечье. Сабля разрезала воздух, но на этом месте его соперника уже не было. Последовало еще несколько финтов. Удары в верхнюю и в нижнюю сферу противника чередовались со стремительными уколами. Опять атака с батманом, захватом, завязыванием оружия. И снова с уколом. Еще одна. Все было впустую. Этот армейский офицер прекрасно чувствовал схватку. Он двигался, уходил от наносимых по нему ударов и сам же их наносил в ответ. Уже не раз Николай был на волосок от того, чтобы проиграть этот поединок. Этого допустить ему никак было нельзя. Но хоть здесь-то он должен был утереть нос этим армейским неучем. Батман круговой. Укол с углом, комбинированная атака с действием наружу, с винтом и опять с уколом. Он почти что достал своего соперника, но чуть-чуть затянул с выпадом, и тот... Стремительно уходя чуть в сторону, отведя его оружие своей саблей, вдруг хлестнул подпорудчику по щечину. «Были бы вы в настоящем бою, молодой человек, так ваш соперник вам бы зубы или всю челюсть уже выбил», — бросил он, отскочив от разъяренного подпорудчика. Тот же, взрыкнув, с ярости в атаку, их клинки опять встретились. Теперь Николай четко понимал, что в этом поединке он явно проигрывает. Уже трижды за это короткое время подполковник мог бы его добить, но он зачем-то все придерживал свой последний удар. Правую ударную руку вдруг резанула острая боль, и, отскочив назад после молниеносного выпада, его соперник отдал салют побежденному, поднятой вверх саблей. «Рано ему проверьте!» — крикнул Алексей. Вроде как не сильно взрезал, сумел в самом конце удержать руку. — Ну все, голубчик, нет у вас больше руки. Туго наматывал на плечо полотно бинта Живан. — Отныне она Алексею Петровичу принадлежит. Да и голова ваша, похоже, что тоже теперь его. Он с двух сторон теперь у вас щеки горят. Одну вам мадемуазель Гусева отбила, ну а по другой сам командир для пущей науки и для симметрии прошелся. На Самойлова накатила тоска. На службу он являлся исправно и без опозданий, но был он какой-то вялый и унылый. «Хоть бы уж как бронили, что ли!» — перешептывались егеря его полуроты. «Ну ведь такие шустрые злые всегда были, все как-то интереснее раньше служилось, а сейчас-то он даже и не глядит на нас!» Кулаком не вдарят, не пнут и не заругают сажну. Ну как так-то? Вечно вам не угодишь, охламоны, неодобрительно покачал головой старший унтер второй роты дубков. Больно бьет и броница, плохо, не привыкли вы к такому обращению. Молчит и не глядит на вас тоже нехорошо. Скучно им. Внимания, видишь ли мало. Вы прям как девица красная на деревенских посиделках которые парней отпихивают и сами же боятся при этом как бы ненароком не сильно толкнуть, чтобы он к другой потом не ушел. Кольска у их благородия. Ему, видать, тоже скучно. И на ваши морды совсем даже неинтересно глядеть. Они ведь привыкли как баре в столице жить. И на всякий там блеск и красоту вокруг глядеть. А тут чего? Кривая морда Гаврил, да навоз и грязь вон кругом. И он, отходя, пнул конское яблоко с дороги. — Вы хоть порадуйте его, что ли, чем-нибудь? — Ну, я даже не знаю, чем. — пожал он плечами. — Важен, командир, вот вы и думайте. — Влюбился он сначала, — шептал собравшимся возле себя егерям Яникей. — Так влюбился, что вот просто удержу нет. Они же, когда их благородят, влюбляются. Ох, о-хо, ох, как страдают! И душою мается. Даже стреляются или саблями режутся порой насмерть, чтоб хоть как-то вот это моето унять. Ну так вот, значит, влюбился господин подпоручик в жену капитан Гусева. Ласковые слова пришел ей сказать. А ему сразу всю морду отбила. Ну чего? серп жена, кровь-то горячая. — Эх да! Серба не все такие! — встрял в разговор капитан. Вон, те же братьев лучшие возьмите! Ну или огненно опрал из дозорной полуроты. Вот где Норов-то! — Да помолчи ты, капитоха! Не перебивай Яникея. Оборвали солдата-товарищи. — Пусть чай он далее рассказывает об их благородиях. Чего нам про этот Норов своих же слушать? Мы чай так их всех, как облупленных, знаем! «Ну так вот!» — продолжал свой рассказ Еникей. значит господин подпоручик, получив по мордасам, видать такого вот отворот совсем даже не ожидал. Они ведь думали, что, как в столицах, песни, словно мартовские коты, напоют, мурлыкают, ну и будет им с того самого великий почет и уважение». «А тут вот такое огорчение. развел он руками. Потом еще его господин капитан хотел пришевить, чтобы он, значится под забором его и на не шлялся. А потом и сам Алексей Петрович захотел его зарубить. «Пошли, — говорит, — на речку бух саблями биться. И нужен мне такой офицер который совсем службу не знает, солдат изводит, а только и думает о чужих женах. Ну, вот и порубил он его там, на этой речке. Ребят с третий рот неподалеку в секрете стояли и все самолично своими глазами видели. Ох, как он, говорят, нашел подпоручика гонял! Как он его мутузил, бедного! Вот у него после того и рука подрезной была, и вся морда припухшая. Тело-то, после, видать, зажило, но душа, вишь мучится, страдает. Вот ведь бедные какие! Вздохнул Лука, сладко им, видать, вовсе а мы ему еще и простокваш сапоги залили и вместо вина в ковшин кваса набухали. Нехорошо, нехорошо, — согласилось с ним все солдатское общество. Надо Николай Александрович порадовать, изгнать, так сказать, из него эту кручинушку, ну и свой былой грех тем самым маненько загладить. План был совершенно простой и совершенно беспроигрышный. Чтобы человек не тосковал, надо бы на ему всегда давать то, чего ему сейчас как раз не хватает. То есть, в нашем случае, это бабу и хмельное. Ну, а чего? В каждом же большом селе, ну уж тем более в такой огромной станице, есть вот такие молодые, ну и не очень, разбитные бабенки, которые, значит, могут мужика правильно понять. А бы какая тут, конечно, тоже не подойдет. Все ж понимать-то господина офицера надобно. На. Так что после долгого и жаркого спора остановились на кандидатуре Акулины. А что, баба она справная и крепкая, просто так вот с первого раза ее даже руками не обхватишь. Все, что нужно, опять же, при ней. Ну и на характер она добрая и весьма игривая, как говорится, с огоньком. Вести дипломатическую беседу отправил с посольство из трех самых говорливых и авторитетных егерей. С подарками, конечно. А после, а, наоборотной дороге, вина у деда Панаса закупите. Наказали егеря послам. У него вино доброе. Еще с прошлого года в погребе хранится. Вот ты возьмите три ковшина, а то вдруг с одного у них там разговор не заладится. А следующий день, а точнее к ночи ближе, в хату, занимаемую господином подпоручиком, Постучался смущенный капрал огофон. Ваше благородие, тут это! Тут вам в гости пожаловали. Акулиной ее звать. Она тут, значит, самая душевная. И он подтолкнул вперед закутанную в цветастый платок и разрумяненную деваху. А это стал быть вам для лучшего понимания. И поставил на крыльцо корзину с кувшинами. Очень скоро обходной караул разинов Рот наблюдал, как по улице неслась с истошными криками и свизгом здоровая бабище и несколько егерей, а за ними, с обнаженной саблей, в одном сапоге скакал их благородие господин-подпоручик Самойлов. Всех слов караульные по причине незнания иностранных языков не поняли?» Но вот то, что он обещал порубить в капусту стервецов и мерзавцев, это они уяснили точно. Два следующих дня первая половина второй стрелковой роты провела в усиленной строевой подготовке. — Ух, и летует их благородие! — ежились егеря. — Ну, а чего вы теперь-то стонете, дурни? — усмехнулся умудренный жизненным опытом ветеран Иван Макарович Дубков. Дошли, кого ему приводить в дом. Господа любят ведь таких стройных, ну вот таких, которые у них в баронских парках поместья белыми каменными статуями стоят с гречанским обличием, а вы ему бобище в два обхвата приволокли. Да, чуть мы это самое, и дать манек, просчитались. Чесала головы солдатское сообщество первой полуроты. — Да это все ты, Агафон, виноват. Акулину надо б назвать, Акулину. Ну, вот и назвали теперь на свою голову. Значит, совсем уже до ручки дошел наш подпоручик. Обдумывал сложившуюся ситуацию в роте Скобелева вместе с ее командиром подполковник. Ночами твой Самойлов с саблей по станице бегает, своих егерей и местных баб гоняет. Небось, опять нажрамшийся был. А как еще, Александр, по другому это могло быть, когда он в исподнем и в одном сапоге мимо нашего караула пробегал? М «Да, а я уже обрадовался было, думал, что он унялся у тебя, успокоился после того поединка. А тут вон оно что. Пора принимать кардинальные решительные меры». На следующий день перед всем батальоном было объявлено, что первая полурота Самойлова уходит в долгий поиск в сторону Джералгачского залива. «Ваша задача, господин подпоручик», — наставлял Николай командир, — «это пройдя вдоль всего Днепровского лимана, переправиться через дельту Днепра, а затем взять направление на запад к Егорлыцкому заливу. Приказываю вам вести наблюдение по пути следования за вероятным противником». Военные суда турок постоянно крейсируют в тех водах и также ведут наблюдение за нашим берегом. Обследуйте всю Кинбургскую косу и стоящую на ней крепость, потому как в тех местах как раз, возможно, и будут проходить грядущие сражения. Нанесите всю окружающую местность на карту, познакомьтесь с гарнизоном крепости и оцените надежность ее укреплений. Через месяц жду вас обратно. Макарович. «Сходи ты с ним!» — попросил ветерана Алексей. «Присмотри за этой из-под исподволь!» «Но особенно не опекай. Пусть он сполна, полной чаши хлебнет полевого, и егерского, солдатского быта. Сейчас сентябрь, но вот к октябрьским дождям, я полагаю, вы вернетесь. Провианты долгого срока хранения по с собой возьмите. Не думаю, что на Кинбурне вас хорошо поччивать будут, сам понимаешь». Такая отдаленная крепость, да еще и в жаркой и безводной местности стоит. Так что нести на себе вам придется много. Понял, ваш усок, благородия. Кивнул старший сержант. Это как в ту компанию, когда мы с вами в Сербию ходили. Если бы не толкан, то никаких бы сил не было по Балканским горам нам скакать. — Ничего, вот назад вернемся, и не узнаете господина подпоручика. Лишь бы не захворал он, конечно. Ну, это уж как бог даст. — Макарович, — с он сказал Алексей, — он должен живым назад вернуться и в целости. Я на тебя очень надеюсь, не подведил ты меня. — Слушаюсь, Алексей Петрович, — вздохнул старый унтер. — Ну, что ж поделать, хоть на себе, на обратно их благородие вынесем. — Да вы не подумайте чего, мы бы и так его сберегли. Свой же, хоть и чудной, маленький. Первая полурота вернулась на линию к покрову, когда осеннее небо прохудилось над южными землями Новороссии. С моря дул сырой и пронзительный ветер, все дороги раскисли и полусотни служивых, в грязных мундирах и с худыми вещевыми мешками за плечами, чавкало сапогами прямо по степной целине. «Оттянись, братцы! Орлом глядеть, каши баня совсем рядом!» — раздалась команда исхудавшего подпоручика. «А некоторых так и вообще, лебяжья перина у местной красотки в два обхвата дожидается!» В колонне послышались смешки, и унтер Лобзин толкнул в плечо капрала Терентьева. «Про тебя, Гафон, говорят, — так что нам баня с кашей?» — А тебе только лишь лебяжий перина остается. Идет? — Ага, конечно. — буркнул Капрал. — Я хороший пар с едой сейчас ни на что не променяю. — Ваше высокоблагородие, полурота выполнила поставленную вами задачу, пройдя вдоль побережья Днепровского лимана и Горлыцкого залива до Кинбургской крепости и потом обратно, — докладывал Самойлов. По пути егеря вели съемку местности и наблюдение за судами турок. «Боевых столкновений за время выхода не было. Назад вернулись все пятьдесят три человека». «Молодец, подпоручик!» — оглядывая грязного и осунувшегося офицера, проговорил Егоров. «Изложите все в докладной записке, особенно подробно уделите в ней внимание на состояние укрепления Кинбургской крепости. Встать строй!» «Егеря! Поворота поставленная задачу выполнила!» громко так чтобы слышали и стоявшие в караулах выкрикнул подполковник три дня вам отдыха и усиленного пайка благодарю вас за службу рады стараться, в ваш высок благородие! слитно рявкнул солдатский строй вольно козырнул командир батальона господин подпоручик, ведите своих людей к местам расположения ну сперва все было конечно непросто рассказывал алексей макарович Дни и пять их благородие носа тортельного варева воротили, и с высока эдак совсем держались. А потом, как на первый протоке Днепра чуть было не утопли при переправе, так чего это там поменялось у них? Кушали, значит, с одного котелка с солдатами пиль травяной чаек из одной кружки. Спали опять же на одном общем пологе и под другим, укрывшись сверху. Обратно, когда шли холодать, ведь ночами начало, да и дождик манейка бросил. Ух, и непросто возвертаться было. Ну, ничего, все ж дошли. — Ну и как он тебе, Макарович? — спросил ветерана подполковник. — Будет с Самойлова, как с егерского командира, какой-нибудь толк? — А почему нет? — пожал тот плечами. — Очень даже и будет. Всякая шелуха, напускная с него за все эти месяцы, что он у нас на Буге служит, совсем послетала. А под ней вполне себе даже приличный человек оказался. Опыта, конечно, у него в службе маловато, но так отделано дело наживное, лишь бы эта война раньше не началась. Сами ведь знаете, как на ней этот опыт зарабатывается. Как вы думаете, Алексей Петрович, есть ли у нас еще время до нее? — А то между солдатами шепчутся, что скоро уже. — Года полтора-два точно есть, Иван Макарович. Немного подумав, ответил подполковник, но точно не более. — Все говорит о том, что турки начинают к ней серьезно готовиться. — Да и наши тоже. Посмотри, какие силы разворачиваются под Елисаветградом и Альвеополем. «Эх -э -э», — Эх-эх-эх, — ветеран. «Опять, значит, в рассыпном строю перед конницей или редутами скакать! Старый я стал, ваш высокоблагородие! Кости болят! Старый рано вон к непогоде все ноют! В этом выходе понял, что нет уж тех сил, что давичи были, как бы не оплошать мне перед молодыми!» «Но ты, Макарыч, мне это брось!» — с напускной суровостью произнес Егоров. «Карп нет. Один ты у нас остался из самых опытных. Из тех, кто даже пруссаков в ту войну бил. Кто этим самым молодым будет воинскую науку и поучение давать?» хмыкнул с улыбкой сержант. «Да da не один уж я чай такой. Есть еще и поопытнее даже меня». «Ты это про кого?» — пристально посмотрел в его глаза Алексей. Да вы не волнуйтесь, ваш усок благородия. Один я тут про это знаю, и дальше меня это не уйдет. Вот вам истинный крест. И Дубков перекрестился на икону в углу с горящей подле нее лампадкой. Чего я? Не понимаю, что ли всего? А Дорофий Архипович, он человек правильный. Я ему сильно верю. Горе он опять же сколько хлебнул. — Ну, смотри сам, Макарович, — кивнул Алексей. — Я вот сам. Тебе верю. — Послужить нужно еще немного, отец. Вот вторую турецкую вместе осилим, а там уж я придумаю, как тебе облегчение сделать. Структура отдельного особого батальона егерей при Букском корпусе Командир батальона, штаб-офицер, подполковник Егоров Алексей Петрович. Заместитель командира батальона, штаб-офицер, секунд-майор Милорадович Живан Николаевич. Квартирмейстер батальона, обер-офицер, капитан Гусев Сергей Владимирович. Старший интендант батальона, обер-офицер, капитан Рагозин Александр Павлович. Старший барабанщик батальона, унтерофицер фурьер Дементьев Никита Емельянович. Старший вестовой батальона капрал Кокин» Матвей Ильич. Первая рота «Конная» капитан-поручик «Хлебников» Вячеслав Николаевич, плюс 124 человека. Вторая рота «Пешая» подпоручик «Скобелев» Александр Семенович, плюс 124 человека. Третья рота «Пешая» капитан-поручик «Кулгунин» Олег Николаевич, плюс 124 человека. Четвертая рота, пешая, поруччик Дементьев, Сергей Андреевич, плюс 124 человека. Оружейники, отборные стрелки, унтер Афанасьев, Василий Иванович, Капрал, Вучевич, Велька Николаевич, 15 рядовых. Тыловая группа, интендант, унтер-офицер, младший сержант Усков, Степан Матвеевич. Старший лекарь под Мазурина Мазурин Спиридонович плюс четыре подлекаря, плюс старший писарь Капрал Осипов Павел Фомич плюс десять младших интендантов рядовые. Комендантский Плутонг. Унтер-офицер Иванов Тихонов-Деевич. Первое отделение, второе отделение. Дозорная полурота. Командир полуроты, обер-офицер прапорщика Сокин Тимофей Захарович старший унтер офицер роты младший сержант лужин Федор евграфович вестовой роты рядовой пахомов ефим первый плутонг унтер офицер под быков егор гаврилович первое отделение капрал Копылов мартын федорович 10 рядовых второе отделение капрал соловьев иван 10 рядовых второй плутонг Унтерофицер офицер под Вучевич Лазар Николаевич. Третье отделение. Капрал Смаков, 10 рядовых. Четвертое отделение. Капрал Огнен, 10 рядовых. Структура роты в составе батальона. Командир роты, обер -офицер. Заместитель командира роты, обер -офицер. Старший унтер-офицер роты. Барабанщик роты, капрал. Вестовой роты, рядовой. Первое полурота. обер старший унтерофицер. Первый плутонг, унтер-офицер, один пионер. Первое отделение капрал, 10 рядовых, второе отделение капрал, 10 рядовых. Оружейники, отборные стрелки, унтер-офицер. пиловая группа, Унтерофицер. Второй плутонг, унтер-офицер, один пионер. Третье отделение Капрал 10 рядовых. Четвертое отделение Капрал 10 рядовых. Вторая полурота Обер-офицер, старший унтер унтерофицер. Третий плутонг. Унтерофицер один пионер. Пятое отделение. Капрал 10 рядовых. Шестое отделение Капрал 10 рядовых. Четвертый плутонг. Унтерофицер, один пионер. Седьмое отделение Капрал 10 рядовых. Восьмое отделение Капрал 10 рядовых. Дополнительно Капрал 10 рядовых. Плюс лекарь плюс два подлекаря плюс писарь плюс три младших интенданта. Рядовые.